«На форуме. Был час, когда форум заполнялся людьми. Нобили со своими клиентами, торговцы, ремесленники по кривым и узким улочкам текли к этому сердцу Рима. Они стояли перед базиликами»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 Никому не приходило в голову, что этот элен с полноватым лицом и внимательными серыми глазами выполняет ответственное поручение своего царя, давно уже доставлявшего римлянам беспокойство. Здесь, на форме, он был не послом, а просто чужеземцем, беспокойным и жадным до зрелищ. Никого не удивляло, что он с толпою зевак следовал за процессией, появившейся на священной улице. Шестеро невольников несли носилки с каким-то предметом, завернутым в холст. За носилками торжественно следовал человек лет шестидесяти, окруженный пышной свитой. Пурпурная мантия и корона из перьев, украшавшая голову, выдавали в старце африканского царька, одного из тех союзников римского народа, с помощью которых Рим держал в руках воинственных и непокорных берберов. Из замечаний, которыми обменивались завсегдатай, Архилай понял, что перед ним Бог. Имя его было памятно Архилаю. Это он выдал римлянам своего зятя Югурту. Очевидно, Бог решил напомнить римлянам о себе. И предмет под холстом – ничто иное, как дар, предназначенный Юпитеру Капитолийскому и выражение его благодарности римскому народу.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 Блеск золота ослепил зрителей, и несколько мгновений тишина нарушалась лишь учащенным дыханием. В фигуре человека, скованного цепью, все узнали Югурту, но кто этот второй в римском вооружении и протягивающий руку к пленнику? «Золотой сула!» — крикнул кто-то. И тотчас же по толпе прокатился глухой ропот, перешедший в негодующие возгласы. «В пропасть Сулу! Долой, Нобелий!» Десятки рук потянулись к статуям, брошенным испуганными носильщиками. И если бы не великий понтифик, вышедший из храма в окружении безмолвных висталок, изображением Сулы и Югурты была бы уготована участь беглых рабов. Их сбрасывали с этой скалы». Ненависть плебеев к Нобелям была так велика, что напоминание о событии, происшедшем 15 лет назад, могло всколыхнуть Рим. Плебеи считают победителем Югурты Мария, командовавшего легионами, а Нобеле Сулу, которому с помощью Бокха удалось захватить безоружного нумидийского царя.